Впервые сделал кому-то предложение, да еще и так уважительно, как ему казалось, через старшего родственника. Он впервые рискнул показать себя ранимым и слабым, мечтательным и нежным. Так ему показалось. И тут ему грубо отказали. Не помню, какие именно слова его так сильно оскорбили, но он словно в не превратился. Его душа вернулась ко всей его кровожадности и жестокости, и, кажется, стала еще более свирепее.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 приходящих ко мне в кабинет не прошли эмоциональное отделение от своих «пап» и «мам». Тогда мы постепенно искусственно доделываем это через метод пустого стула и не только. Здесь крайне важно отметить, что злых, холодных родителей легче снять с пьедестала, а обесценить, отделиться от них. А вот попробуйте разочароваться в суперлюбящем родителе. Но вот прям хороший папа взрослой дочери и денег дает, и гулять отпускает, и все прощает, и всегда улыбается, и обнимает —